Рассказывает Надежда Фетисова. Николай Петрович довольно тяжелый пациент, ему трудно есть самому, разве что понемногу и протертую пищу. Мы въезжаем с тележкой радости в палату и предлагаем пациентам разные угощения и маленькие подарки. Николай Петрович грустно смотрит на все это богатство. Ему ничего не подходит. Я предлагаю ему мороженое, оно как раз годится для его состояния. Он с трудом усаживается на кровати, Я потихоньку кормлю его мороженым. Он на секунду отрывается от пломбира и внезапно говорит. «Все-таки дожил я до коммунизма».